Даже власть служит лишь средством к этой цели. Неудивительно далее, что, имея в виду обогащение, люди все остальное презирают и отбрасывают в сторону. Такова, в частности, участь философии в руках ее профессоров. Часто упрекают людей за то, что их желания направлены главным образом на деньги, которые им милее всего. Но ведь вполне естественно, даже неизбежно любить то, что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 Для молодежи и так далее. Все эти блага относительны. Лишь деньги абсолютное благо, так как они удовлетворяют не одну какую-либо потребность ин конкрето, а всякую потребность ин абстракто. На имеющееся у нас состояние следует смотреть как на ограду от всевозможных бед и напастей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 Ни в какой среде богатства не встречается столь часто, как в этой.